«Утонувший краб», – подумала Сильвия, из последних сил взмахивая крыльями. Остров вырастал из морских глубин, расталкивая плечами невысоких, но отвесных утесов сгустившиеся туманы. Вокруг все спокойно. Верно, она и в самом деле сильно опередила Наллику, Трагвара и их стихиали. «Что ж, подождем». Исходящую от острова силу, Сильвия почуяла издалека и повторила себе, что положение хозяйки смертного ливня имело свои преимущества. Для нее над островом крутился медленный серый смерч, словно исполинское сверло, ввинчивающееся в земную тверь. Кто-то, неведомо кто, стянул под себя поистине неописуемую мощь. Стянул и удобно на ней устроился, подложил подседалищик. Имелось на этом острове и кое-что иное, также небезинтересное, на дальнем закатном побережье. Сильвия не поленила сделать крюк и облететь утонувший краб, несмотря на уставшие крылья. Память услужливо восстановила картину. Да, она успела побывать здесь. Давным-давно, другой Сильвии и в другой жизни. Тогда она еще ничего не понимала. Ничего в ней не было, кроме лишь жгучего желания выбраться из этой ловушки. Правда, а теперь, сделавшись хозяйкой, она могла вспомнить в себе и что-то еще невнятное, смутное, почти неуловимое. Ее словно вел кто-то, подсказывая, что нужно сделать. Кому-то, очень могущественному, требовалось, чтобы она разрубила таки ту скрижаль. И Сильвия разрубила. Так не является ли все последующее ее непосредственной виной? Раньше Силия, внучка главы Красного Арка, над этим бы даже не стала задумываться. Вопрос, виновата ли я, волновал ее с единственной точки зрения. Не придется ли дед, за любые провинности, так и норовивший уложить любимую наследницу на лавку со спущенными штанами и выпороть Сова опустилась на мокрый песок, встряхнулась, обращаясь для Сильвии в себя прежней. Для стороннего же наблюдателя жуткое умертвие – получеловека, полузомби. Однако пальцы, где сквозь прогневшую плоть виднелись белые фаланги, эфес громадного фламберга держали крепко. Она осторожно шла по пляжу, озираясь, вспоминая. Не здесь ли разбил лагерь отряд Клары Хюмми? Но тогда лес на дюнах и за ними жил и дышал полной грудью. Пели птахи, порхали бабочки, проносились стрекозы. Сейчас здесь никого и ничего, только печально шепчутся о чем-то деревья, роняя длинные листья. А вот здесь был холм с криптой, вдруг подумала Сильвия, глядя на уродливый черный овраг. Взрыв разметал землю, котлован лишь чуть-чуть не дошел до океана. Здесь ничего не растет, даже трава так и не смогла пробиться на обугленных склонах. Сильвия постояла у ямы, смотрела, вспоминала. Сколько воды утекло, сколько прошло времени. Чему научилась она, наследница великих магов, последняя из Красного Арка? Наверное, только одному. Не покончить с собой, обернувшись жутким страшилищем. Законы космоса универсальны и бездушны. Им нету дела до ее страданий. Значит, ей остается лишь одно – разрубить их так же, как некогда она рассекла фламбергом зачарованную скрижаль, отмеченную перечеркнутой стрелой, знаком местного спасителя. Однако сюда она прилетела совсем не ради воспоминаний. Смертный ливень готов пролиться на проклятый остров, и если такова цена за возвращение к силе и прежней, что ж, ее уплатят. Существо вновь сделало совой, взмахнуло крыльями, воспаряя над лесом. Вот и кольцо скал. Тесный ошейник, опоясавший весь остров. Истечение силы все сильнее. Серый вихрь крутится, засасывая незримое. Да, хранительница Эвиала не случайно послала ее сюда, подумала Сильвия, пролетая над острыми зазубренными вершинами. Для нее силы имели и цвет, и запах. Они могли совершать любое, эти силы. Доброе или злое, хорошее или плохое, цвет не значил ничего. Запах, казалось бы, тоже, ведь и рыцарь, сверкающий в броне, и придворный щеголь, умащенный благовониями, способны проехать мимо замерзающего ребенка, от запорширившей нищей спасти беднягу. Однако над утонувшим крабом для Сильвии стояла вонь тухлятины, разлагающиеся плоти, слонов, воставленные без присмотра мясной лавки после нескольких недель летней жары. Ничего подобного она не чувствовала даже в империи Клешни. Впрочем, тогда она еще оставалась Сильвией. Сова миновала скалы. Внизу лежало сердце утонувшего краба, и последняя из красного арка едва удерживалась в воздухе. Вихрь так и норовил прижать ее к камням, обломать крылья, вырвать флангер. После храма океанов Сильвия уже ничего не боялась и готова была ко всему. Однако сейчас она, как завороженная, смотрела туда, куда устремлялся серый вихрь. Смотрела и не могла оторвать взгляда. Грандиозно, неописуемо, завораживающе. Способные создать такое, наверное, могли гасить и вновь зажигать звезды и командовать громадами материков. «Нет!» – прикрикнула она на себя. «Если бы так, не сидели бы они на крошечном островке, запертые в клетке, не способные вырваться на простор упорядоченного. Она сделает то, ради чего послана. Вот только дождаться бы на «Эй, а что это там, по левую руку? Уж не рать или храма океану? Хотя нет, что я говорю. Стихиалии, конечно, так не маршируют. Похоже, на утомывший краб заглянул кто-то еще. Но кто? Ответ пришел очень скоро. От небольшой бухты на севере миновал двойное кольцо пирамид, шагал довольно многочисленный отряд, ощетинившийся копьями, прикрывшийся щитами. Сова гляделась. Зеленокожие орки в полном вооружении, а впереди них старая знакомая Клара Хюбин. А вот и Неакрис, та самая, задолжавшая и хорошую трепку. Все здесь, и Райна, и Тави, и Бед. Что ж, посмотрим, на что вы способны. Во всяком случае, смертный ливень я привела сюда явно не про вашу честь. Сова заложила лихой кульбит и ринулась вниз, успокоившись на высоком кедре возле самых скал. Она едва успела усесться на ветке, как утонувший краб ответил Кларе Хюмель. Началось, вполголоса заметил Динтро, оборачиваясь к Игнациусу. А что вы удивляетесь, друг мой? пожал тот плечами. Я не ябло, если это не наша дорогая Клархин. Явилась, так сказать, мечом утверждать идеалы добра и справедливости. Вы не хотите ей помочь, миссир. Динтро, простите мою несдержанность. Обращусь к старому и заслуженному целителю, словно к шкалеру в моей академии. Вы каким местом меня слушали? Клара должна схватиться с западной тьмой, чтобы сюда явились падшие. Это место – ее преддверие, прямая дорога к ней. Клархен все делает правильно, орки отвлекут здешних стражей, а сама Хюмель сумеет прорваться что логичным образом напоминает нам о необходимости спешить. Под этими скалами последняя неуравновешенная гирька в моей схеме. Когда Клара продвинется достаточно далеко, мы обязаны разобраться с этим. Впрочем, друг мой, вы это и сами понимаете, иначе не шагали бы столь уверенно. Лекарь молча кивнул. Невозбранно, никем не замеченные, они добрались до заветного входа. Позади них утонувший краб оказывал Кларе Хюмель поистине королевские почести. Динтра то и дело оборачивался, мрачнел и тискал эфес клинка. Игнациус шагал по казно спокойно, даже не глядя назад. Каменные руки утесал, сошли здесь, выставив что-то вроде сжавшегося кулака. Пальмы, кедры и колючий подрост расступились, края замощенной площадки украшали изваяние все из того же серого камня, что и сами окружавшие остров скалы. Статуи, шестеруки гиган, гигант, дуот и крылатая тварь. Статуи, шестирукий гиган, гигант, дуот и крылатая тварь, по три с каждой стороны входа, вблизи и впрямь оказавшегося громадным черным провалом. Игнациус помедлил. И катаком прямо-таки разила силой и кровью. Разумеется, не людской. Мессир Архимаг глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Ну, вот она. Ты не кривил душой, толкуя динтри а последние неуравновешенные гирки. Ты ведь уже знаешь, что ждет тебя внизу, друг мой Игнациус. Ты понимаешь, что придется тряхнуть стариной». Рука невольно коснулась сумы с заботливо вызволенными артефактами и едва не отдернулась. Череп нерожденного заметно потеплел, так что чувствовалось даже сквозь плотный юфтевый бок поясной зепи. Череп теплый. Это значит, что... Да, спаситель совсем близко. Не оборачиваясь, бросил Динтро. Мы опережаем его совсем ненамного. Глаза Игнациеву сосузились. По носу у меня еще никто не щелкал, и щелкать не станет, Динтра. А спаситель, что ж, моему плану он не помешает. А может даже и поспособствовать. Невольно, разумеется. Да, подобного поворота план не предусматривал, признался себе Игнациус. Этого никто не в силах предугадать, даже я. Но ему сейчас не до нас. Его дело не сходить, поднимать мертвых и так далее и тому подобное. Понаблюдать за этим было бы не а возможно и крайне желательно. «Но шаг за шагом, Игнациус, шаг за шагом. Сейчас тебя ждет самый важный в твоей жизни разговор». «Разговор, запомни это, а не драка». Динтро бестрепетно выбрался на площадку перед входом подземелья. Плиты под ногами ходили ходуном, почти пускаясь в пляс. А уж что творилось на небе, лучше даже и не думать. «Клара молодец», – с невольным уважением подумал Игнациус. «Хорошо идет, во всяком случае, звучно». И продвигается, несмотря ни на что. Пора и нам поспешить. Да, поспешить, закончил он слух. Следуйте за мной, любезный друг, и не хватайтесь за меч, умоляю вас, дайте мне сперва поговорить.